ход военных действий. Дремучий кланово племенной феодализм афганского общества традиционно подвел маджахедов в самом начале войны. В любых прямых столкновениях с советскими войсками бандиты каждый раз были биты в частую. Одумавшись, афганцы в который раз перешли к тактике, которая и тактикой может быть названа с натяжкой, больше похожа на обычное течение жизни в Афганистане. Все как обычно: засада на дорогах, диверсии. При малейшем намеке на открытое столкновение рассеяться, отступить или уйти на территорию сопредельных государств. Практически все, хоть сколько-нибудь заметные лидеры оппозиции, были людьми далеко не бедными. К классическому исламскому образованию они присовокупили образование западное, а также серьезные курсы повышения боевой квалификации. Учителями афганцев выступали опытные военные специалисты, в основном американцы и британцы. Серьезное внимание уделялось пропаганде оппозиционных идей среди местного населения. Пропагандистские приемы использовались самые разнообразные, от распространения слухов о том, что особо удачливые лидеры оппозиции – прямые потомки пророка, до тотального вырезания местного, то есть своего собственного относительно мирного населения в районах, прилежащих к местам дислокации советских войск. Цель таких акций очевидна – настроить местное население против бесчеловечных неверных шурави В дополнение к войне с ОКСВ, лидеры оппозиции постоянно воевали друг с другом. На протяжении конфликта на территории Афганистана действовало около десятка крупных оппозиционных организаций исламистского толка. Означенные организации конфликтовали друг с другом не только по идеологическим, но и по вполне материальным соображениям. Кому больше денег достанется или чья теперь очередь продавать пленных в Пакистан. Доходило до того, что пленных приходилось сдавать советским. Далек путь в Пакистан, и лежит он иногда через земли недружественных бандитов. Разведка у оппозиции работала на совесть. Осведомители действовали в афганской армии и в афганском правительстве. Это вынуждало советское военное командование до последнего скрывать планы предстоящих операций от афганских друзей. В противном случае застать бандитов врасплох не получалось. Особенно хороша была агентурная сеть знаменитого и наиболее известного лидера оппозиции. Звали его Ахмад Шах Масуд. Осведомители этого чрезвычайно популярного в народе деятеля работали по всему Афганистану. В вопросах работы с населением и поддержания собственного авторитета в среде народной Масуду не было равных, а уж на фоне действий правящего режима он и вовсе может считаться гением. Будучи человеком умным и дальновидным, Масуд действительно заботился о нуждах простого народа, в частности, строил на подведомственных территориях школы и больницы. И народу хорошо, и бомбить школы до больницы советским воинам-интернационалистам не с руки. Народ платил ему взаимностью и заботился о нуждах Масуда, помогал возводить укрепрайоны, снабжал продовольствием и упрямо не желал выдавать местонахождение паншерского льва по совместительству прямого потомка пророка. Также Масуд активно разрабатывал залежи лазурита и других поделочных камней. Добытые камни Масуд вывозил из страны, а на вырученные деньги приобретал оружие и боеприпасы. В общем, во всем повезло Масуду. Это, собственно, его псевдоним, в переводе означает «счастливый». Не свезло ему только в одном – он родился таджиком. Вероятно, только это обстоятельство не позволило ему стать общенациональным лидером. Советское военное командование относилось к Масуду с определенным уважением. Во-первых, он умел воевать а это в среде военных заслуживает уважения. Во-вторых, достигнутые договоренности о прекращении огня Масуд соблюдал. Почти всегда соблюдал. Но говорить, что Масуд победил нашу армию, или что наша армия не могла победить Масуда, не стоит. Надо еще раз вспомнить, одной из основных задач, стоящих перед УКСВ в Афганистане, было поддержание относительно стабильной ситуации в стране. Учитывая популярность Масуда среди населения северо-восточного Афганистана, Полный и окончательный разгром его группировки привел бы к резкому росту напряженности в граничащих с СССР провинциях Афганистана. Вот что по этому поводу пишет последний командующий 40 армией Борис Всеволодович Громов. Наивно полагать, что мощнейшая 40 армия не смогла бы окончательно ликвидировать группировку Ахмат-Шаха. Советское военное командование в Афганистане имело все возможности для того, чтобы нанести ему сокрушительное военное поражение – еще задолго до летней кампании 1985 года в Пандшере и прилегающих к ущелью районах. Если бы в этом возникла необходимость, мы бы уничтожили Масуда. Лично у меня в этом никогда не возникало сомнений. Нет их и теперь. Прекрасно понимал свое положение и сам Ахмад Шах, что естественно влияло на его политику и отношения с советскими военными. Он всегда знал, что ему разрешается делать, а за что он будет жестоко наказан. Конец цитаты. Нельзя не отметить тактического и политического таланта Масуда. Например, он с максимальной пользой для себя использовал перемирие, действовавшее с 1982 по 1984 год. В соглашении оговаривалось, что перемирие действует на определенной территории. Масуд направил своих бойцов в соседние провинции, туда, где перемирие не действовало. А в провинциях, где оно действовало, отсиживались потрепанные в боях отряды других командиров. Надо ли говорить, что впоследствии эти командиры перешли в подчинение Масуда? Искусством пропаганды Масуд владел в совершенстве. Известен случай, когда он отпустил стрелявшего в него человека. Стрелок был заслан лидером одной из многочисленных исламистских организаций. По слухам, через некоторое время многие бойцы этой организации влились в бандформирование панцишерского льва. Однако другие случаи указывают на то, что благородный повстанец оставался истинным сыном своей земли и свято чтил специфические обычаи своих предков. В ходе одной из пандшерских операций советские солдаты обнаружили искусно укрытую в естественных гротах горную тюрьму Масуда. В каменных мешках, служивших камерами, в образцовом порядке были разложены всевозможные дознавательные инструменты, пилы, крючки для подвешивания, щипцы и 60 трупов. По всей видимости, отступая, бандиты очень спешили. С Масудом связан еще один любопытный эпизод в истории Афганской войны. По прошествии многих лет генерал Б.В. Громов признался, что вывод советских войск был бескровным во многом благодаря договоренности с Масудом. Именно Масуд контролировал районы, по дорогам которых производился вывод войск из Афганистана. В свете вышеизложенного неудивительно, что именно Масуд впоследствии возглавил сопротивление радикально-исламистскому движению «Талибан», которое, забегая чуть вперед, на свою голову вырастили другие враги СССР. Ранее сообщалось, что основную финансовую помощь афганской оппозиции оказывали Соединенные Штаты Америки. Осуществлялась эта поддержка с территории подконтрольного Америки Пакистана. Для того, чтобы понять, от чего США так беспокоило военное присутствие СССР в ДРА, достаточно процитировать избранные места из выступления тогдашнего президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Это цитаты из его программного выступления перед Конгрессом США от 23 января 1980 года. Выступление впоследствии вошло в историю как «доктрина Картера». Следует также понимать, что речь Картера увлекательнее всего рассматривать в контексте текущих раскладов мировой политики. Цитата. Сегодня же крупные силы советских войск пытаются покорить воинственно независимый и глубоко религиозный народ Афганистана. Эти два события, Одно подпадает под понятие международного терроризма, а второе под понятие военной агрессии, представляет собой серьезный вызов Соединенным Штатам Америки и фактически всем государствам мира. Вместе мы справимся с этими угрозами миру. Я уверен, что Соединенные Штаты останутся самым сильным из всех государств, но наша мощь никогда не будет использована для того, чтобы угрожать безопасности какого-либо другого государства или же правам какого-либо человека. Конец цитаты. Никогда не говори никогда. С момента произнесения этой речи американцы успели устроить гуманитарные бомбардировки в Сербии, два раза вторгнуться в Ирак и оккупировать тот самый Афганистан с его воинственно независимым и глубоко религиозным народом. А вот что президент Картер говорит по поводу событий в Иране, цитата, «Мы по-прежнему стремимся добиться следующих основных целей. Во-первых, защитить текущие и долгосрочные интересы Соединенных Штатов. Во-вторых, сохранить жизнь американских заложников, и обеспечить их скорейшее освобождение, избежав, если окажется возможным, кровопролития, поскольку это может представить еще более серьезную грозу для жизни наших соотечественников. Заручиться поддержкой других государств в осуждении этого возмутительного акта насилия, который нарушает моральные и правовые нормы цивилизованного мира а также убедить иранских лидеров в том, что истинная угроза их государству находится на севере и исходит от Советского Союза и советских войск, ныне находящихся в Афганистане, и что это ничем не спровоцированная ссора с Соединенными Штатами препятствует тому, чтобы они могли отреагировать на эту гораздо большую опасность для них. Конец цитаты. Как показывают события сегодняшние, иранцы уже в те далекие годы четко знали, чего следует ожидать и с какой стороны. Далее американский президент переходит к рассказу о долгой истории американо-советских отношений. Самое интересное в заключительной части послания. Регион, которому сейчас угрожают советские войска в Афганистане, представляет огромную стратегическую важность. Оттуда поступает более 2-3 всего объема мирового экспорта нефти. Попытка СССР установить господство над Афганистаном приблизила советские военные силы на расстояние 300 миль к Индийскому океану и вплотную к Армузскому проливу, водному пути, через который проходит основная часть мирового нефтяного потока. Советский Союз сейчас пытается укрепить свою стратегическую позицию и тем самым серьезно угрожает свободному движению нефти со Среднего Востока. Эта ситуация требует внимательного осмысления, крепких нервов и решительных действий не только в текущем году, но и на многие годы вперед. Она требует коллективных усилий для противодействия этой новой угрозе безопасности в регионе Персидского залива и в юго-западной Азии. Она требует участия всех, кто зависит от ближневосточной нефти и кто заинтересован в мире и стабильности во всем мире. И она требует консультаций и тесного сотрудничества со странами региона, которым может угрожать опасность. Готовность принять этот вызов предусматривает проявление национальной воли, дипломатической и политической мудрости. «Принесение экономических жертв и, конечно, военные усилия. Мы должны обратиться ко всему лучшему, что есть в нас, для обеспечения безопасности этого жизненно важного региона. Пусть наша позиция будет абсолютно ясна всем. Попытка внешней силы овладеть контролем над Персидским заливом будет рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы Соединенных Штатов Америки, и такое нападение будет отражено всеми необходимыми средствами, включая военную силу». Конец цитаты хорошо высказался гражданин картер не отнять не прибавить особенно хорошо это видно сегодня в феврале 1980 года контингент советских войск в афганистане достиг 58 тысяч человек а в середине 1980 года в афганистан были введены дополнительно 16 и 54 мотострелковые дивизии Кроме того, на севере Афганистана была создана 100-километровая зона безопасности вдоль советско-афганской границы, где выполняли свои задачи мото-маневренные и десантно-штурмовые группы погранвойск КГБ СССР. В 1981 году 357-я дивизия в Афганистане была заменена 346-й дивизией и дополнительно была введена в эту страну 5-я мотострелковая дивизия. В 1984 году число советских войск в Афганистане достигло 135-150 тысяч человек. Кроме того, в Азиатских республиках стояли еще 40 тысяч солдат, предназначенных для специальных операций в Афганистане или для обеспечения тыловых задач. Командование 40-й советской армии, оперировавшей в Афганистане, находилось долгое время вблизи авиабазы «Баграм» в 50 километрах к северу от Кабула. В 1983 году командный пункт был переведен в окрестности Кабула, а в 1984 году из-за угрозы обстрела и нападения к советской границе и в Термес. Семь советских мотострелковых дивизий располагались вдоль важной кольцевой афганской дороги и на дороге к перевалу Кибер. 105-я гвардейская воздушно-десантная дивизия находилась в районе Баграма, Кабула. Одна из пяти воздушно-десантных бригад, входящих в эту дивизию, была размещена в Джалалабаде. Основные склады снабжения находились на советской территории – в Кушке и Термезе. В самом Афганистане базами снабжения являлись военно-воздушная база Шиндант между Гератом и Фарахом, Баграм возле Кабула, Абдалмиралам у Ундуза и Килагай на дороге Саланг. До Килагая от советской границы доходит трубопровод для горючего. У Термеза был построен через Амударью комбинированный дорожный и железнодорожный мост. Вооружение советских дивизий соответствовало вооружению обычных мотострелковых дивизий. Кроме того, в Афганистане находились 600 вертолетов, из них 250 Ми-24. Для участия в наземных боевых операциях привлекались также самолеты Су-25. Уже к весне 1980 года советские войска не по своей воле оказались втянутыми в боевые действия на территории Афганистана. Первым крупным столкновением для них была «Кунарская операция», проводившиеся на территории провинции Кунар в феврале-марте 1980 года. Летом 1979 года афганский горнопехотный полк, расквартированный в этой провинции, перешел на сторону мятежников, которые с тех пор стали вольготно себя чувствовать в этом приграничном с Пакистаном регионе. В части же 9-й афганской горнопехотной дивизии активных действий против мятежников не предпринимали, предпочитая отсиживаться на населенном пункте Асадабад, фактически в блокаде. Мощным ударом вдоль долины одноименной реки два советских мотострелковых батальона при поддержке артиллерии и авиации и при участии афганских частей деблокировали асадабат рассеяли достаточно крупные силы мятежников и вынудили их уйти в Пакистан. Однако результаты операции не были закреплены, поэтому в мае в этом же самом районе пришлось проводить еще одну операцию по уничтожению банд мятежников. Вообще говоря, в первый период войны все трудности ведения боевых действий лежали на плечах советских солдат. Афганская армия, рассредоточенная по административным центрам и призванная охранять органы законной афганской власти, опыта боевых действий не имела, была слаба в морально-психологическом плане и постоянно подвергалась идеологической обработке со стороны афганских мятежников. Фактически, афганскую армию нужно было создавать с нуля. Кроме операций в провинции Кунар, боевые действия проводились и в других районах. Войска 40-й армии повсюду полностью перехватили инициативу и от непродолжительных по времени и ограниченных по площади операций перешли к крупномасштабным. Весной проводились операции по обеспечению функционирования основных автомагистралей. Также боевые действия в провинциях Пактия и Газни. Первая панцшерская операция. Летом в Хазараджате и Лагаре. Осенью вторая панджерская операция. Боевые действия в провинции Нангархар. Особого внимания заслуживает операция «Удар» в центральных провинциях, которые непосредственно примыкали к Кабулу. По сути, она была первой из числа крупных. При ее проведении были достигнуты существенные результаты. В ходе боевых действий совершенствовалась и изменялась тактика советских войск по прикрытию колонн рейдов в глубь районов, находящихся под контролем повстанцев взаимодействию авиации, сухопутных сил и десанта. Наибольшего пика военные действия достигли в 1984 85 годах. 1984 год начался с операции по деблокированию аэропорта афганского города Ургун. Занявшие господствующие высоты душманы практически перерезали воздушные сообщения этого уездного центра с Кабулом. В результате действий советских войск душманы были вынуждены отступить от Ургуна. В 1985 году боевые действия с отрядами маджахедов продолжались во многих провинциях. В марте была проведена крупная по своим масштабам Кунарская операция. В ее ходе боевые действия велись на всем протяжении Кунарского ущелья, от Джалалабада до Барикота, общей протяженностью 170 километров. Генерал армии В.И. Варенников так отзывался об этой операции. Цитата. «Уже тогда были заметны моменты, которые позволяли нам сделать вывод». Несмотря на экстремизм оппозиционных банд, а их было много, надо искать общий язык с народом. К нам приходили тогда старейшины, и мы заключали с ними соглашение. Если в нашу сторону не будет ни одного выстрела, то и на них не упадет ни один снаряд. И когда операция закончилась, а она была очень сложной, только в десанте участвовало половиной тысяч человек. Ни один самолет не был сбит, и вообще наши потери оказались минимальными». Конец цитаты. В тактическом плане действия советских подразделений включали в себя рейды усиленных батальонов и рот, которые заключались в последовательном уничтожении отрядов душманов. При этом подразделения получали направление и конечный пункт рейда. Наступая в заданном направлении, подразделения, встречая врага, уничтожали его, выходили в конечный пункт, выполняли поставленную задачу и возвращались обратно. Такие действия проводились в условиях ограниченного маневра, когда не было условий для нанесения одновременного удара во фланг и тыл противника. Также применялось прочесывание районов, которое заключалось в его окружении силами двух подразделений и в их последующем схождении к центру района. Для уничтожения противника в горах применялась высадка тактического десанта на путях наиболее вероятного отхода противника, которая сочеталась с блокированием населенных пунктов и с действиями обходящих отрядов. Такая тактика была довольно эффективной. Одним из самых распространенных способов боевых действий были засады, выставляемые на путях подвоза мятежникам материально-технических ресурсов. Для ведения засады использовались взвод или рота, редко батальон. Советские солдаты и офицеры продолжали сражаться, даже попав в плен. Так, например, 26 апреля 1985 года в горах под Пешаваром, в крепости Бадабера, где находилась тренировочная база афганских мятежников и тюрьма для военнопленных, Вспыхнуло восстание советских и афганских военнослужащих, попавших в плен в Афганистане. Доведенное до отчаяния невыносимыми условиями содержания, голодом и другими зверствами со стороны афганских борцов за свободу, группа советских солдат разоружила охрану, освободила также солдат афганцев из правительственной армии, захватила некоторые помещения тюрьмы и потребовала встречи с советским послом, с представителями ООН и других международных организаций. Душманы думали, что подавить выступление советских солдат будет легко, но они просчитались. Восставшим удалось захватить арсенал и одно из укреплений. Все атаки были отбиты. На помощь мятежникам пришли части пакистанской регулярной армии, но и их атаки были отбиты. Тогда руководители операции приняли решение подтянуть к Бадабере тяжелую артиллерию. Во время обстрела один снаряд попал в склад боеприпасов. Взрыв и начавшийся пожар не оставили восставшим ни одного шанса выжить. После этого случая один из наиболее радикальных главарей афганских мятежников Гулебеддин Хекматияр, глава так называемой Исламской партии Афганистана, приказал своим бойцам шурави, то есть советских, в плен не брать. Проанализировав ход и итоги войсковых операций и общую ситуацию, сложившуюся в Афганистане к тому времени, а также учитывая возросшее мастерство афганской армии, советское командование взяло курс на постепенное сокращение крупных войсковых операций на замену их засадными действиями небольшими силами. Основную тяжесть боевых действий взяла на себя афганская армия. Изменение боевых задач УКСВ, рост боеспособности и улучшение морально-нравственной обстановки внутри афганской армии, позволили во второй половине 1986 года вывести из Афганистана шесть полков – один танковый, два мотострелковых и три зенитных. В декабре 1986 года руководством Афганистана был взят курс на национальное примирение. НДПА официально объявляла об отказе на монополию на государственную власть, о планах созвать всеафганский съезд представителей всех слоев общества, Лоя Джиргу. В июле 1987 года был опубликован закон о политических партиях, утвержденный президиумом Ревсовета ДРА. Этот закон регулировал вопросы создания и деятельности политических партий. 29 ноября в Кабуле состоялся Лоя Джирга. 30 ноября Лоя Джирга утвердил Конституцию Республики Афганистан. Был избран президент страны Наджибулла, который объявил о прекращении огня до 15 июля 1988 года. Вывод советских войск из Республики Афганистан по согласованию обеих сторон предполагалось осуществить за 12 месяцев. С января 1987 года советские войска в основном прекратили ведение активных наступательных боевых действий и вступали в бой столкновения только в случае нападения на места своей дислокации. По свидетельству командующего 40-й армией генерал-полковника Б.В. Громова, ответные или в зависимости от ситуации упреждающие боевые действия, командир обязан был проводить только для того, чтобы не допустить массовой гибели наших людей и даже исключить такую угрозу. Однако уже во второй половине января 1987 года оппозиция провела решительное наступление и против советских, и против афганских гарнизонов, не оставляя без внимания и мирные кишлаки. Оппозиционные партии расценили политику национального примирения прежде всего как слабость государственной власти и лишь усилили борьбу по ее свержению. Повысилась боевая активность отрядов маджахедов в условиях одностороннего прекращения огня советскими и правительственными войсками. Тогда, в ноябре-декабре 1987 года, советскими и афганскими войсками была проведена одна из крупнейших операций «Магистраль» по разблокированию Хоста. Воспользовавшись отсутствием советских частей в округе Хост, душманы к осени 1987 года восстановили одну из самых крупных перевалочных баз «Джавара» которую советские войска разгромили еще весной 1986 года. Существовала опасность создания в Хосте временного правительства оппозиционных сил. Было принято решение спланировать и провести крупную совместную войсковую операцию афганских и советских войск и обеспечить население Хоста в первую очередь продовольствием, а также другими видами материальных средств, сорвать замыслы оппозиции по формированию альтернативного правительства Афганистана, В этой операции из состава 40-й армии участвовали силы 108-й и 201-й мотострелковых дивизий, 103-й воздушно-десантной дивизии, 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 345-го отдельного парашютно-десантного полка и другие. Со стороны афганской армии были привлечены силы и средства пяти пехотных дивизий, одной танковой бригады и нескольких подразделений спецназначения. Кроме того, в операции участвовали более 10 батальонов госбезопасности. Обстановка на магистрали Гардес-Хост была сложной. Сначала предстояло овладеть перевалом Сети-Кандаф. Он расположен на высоте 3000 метров. Группировка оппозиции в этом районе состояла в основном из военизированной части племени Джадран. Это племя вообще не подчинялось никакому правительству и действовало, как считали нужным его руководителем. В 80-е годы руководство формированиями маджахедов осуществлял Джалалуддин, выходец из этого племени. Поскольку переговоры с Джалалуддином оказались безрезультатными, 23 ноября была начата операция «Магистраль». К исходу 28 ноября передовые части овладели перевалом сети «Кандаф». Затем опять начались переговоры с лидерами воюющего племени Джадран. Но 16 декабря советские и афганские войска были вынуждены продолжить боевые действия. И уже 30 декабря по «Магистрали» на «Хост» двинулись первые машины с продовольствием. Во время визита в США в декабре 1987 года М.С. Горбачев заявил, что политическое решение о выводе советских войск принято. Вскоре в Женеве за стол переговоров сели делегации СССР, США, Афганистана и Пакистана с целью выработки политического решения афганской проблемы. 14 апреля 1988 года были подписаны пять основополагающих документов по вопросам урегулирования политической обстановки вокруг Афганистана. Согласно этим договоренностям, которые вступили в силу 15 мая 1988 года, советские войска должны покинуть территорию Афганистана, а США и Пакистан обязались полностью прекратить финансирование афганских мятежников. Советский Союз неукоснительно выполнял все взятые на себя обязательства. Уже к 15 августа 1988 года была выведена половина ограниченного контингента. Для вывода советских войск были определены направления – на западе Кандагар, Шиндан, Кушка – На востоке, объединявшиеся в Кабуле маршруты из Газни, Гордеза, Джелалабада, далее через перевал Саланг в Пулихумри и Термес. Летом 1988 года, с 15 мая по 15 августа, советские войска были выведены из таких гарнизонов, как Джелалабад, Газни, Гордез, Кандагар, Лашкаргах, Файзабад и Кундус. В то же время афганская оппозиция начала действовать с еще большей напористостью на всей территории страны. С середины мая стали регулярными обстрелы Кабула ракетами. Оживали ранее перерезанные тропы, по которым поставлялось маджахедам военное снаряжение. В срочном порядке возрождались и заново создавались в приграничных с Пакистаном и Ираном зонах укрепрайоны, базы, склады. Резко увеличивались поставки оружия, в том числе ракет «Земля-Земля» с дальностью действия до 30 км, «Стингеров» и другие. Результат, конечно, сказался незамедлительно. Значительно сократилась деятельность афганской авиации. С 15 мая по 14 октября вооруженными отрядами оппозиции были сбиты 14 самолетов и 36 вертолетов афганских ВВС. 24 июня отрядам маджахедов удалось на некоторое время захватить центр провинции Вардак, город Майдан-Шахар. Со стороны оппозиции в боях за город участвовало более 2000 человек. В июле подвергся длительной осаде и штурму центр провинции Заболь, город Калат. Осаждавших разгромили, подтянутые из других районов войска, но Калат, небольшой населенный пункт с примерно 7 тысячами жителей, был сильно разрушен. В ноябре 1988 года, после ухода советской бригады, оппозиционеры в сговоре с должностными лицами 2-го армейского корпуса афганской армии попытались захватить власть в Кандагаре. Переворот удалось предотвратить, но обстановка от этого не разрядилась. Она продолжала накаляться и здесь, и в других провинциях, по мере того, как все меньше оставалось в ДРА советских воинских частей.